Несколько дней он болел, следить за бегемотиной стало некому. Я в этом деле плохо соображал. Короче говоря, мясо протухло. Команда, как положено, хай подняла, что кормят плохо, обсчитывают и так далее. И все это на старпом, конечно, валится. Тут как раз акулу поймали. Ну, обычно наши моряки-акули в плавнике дыру сделают и бочку принайтовят или пару акул хвостами свяжут и спорят, какая у какой первая хвост вырвет с корнем. А здесь я вспомнил, что в столице, в ресторане Пекин, пробовал жевать второе из акульих плавников. Самое дорогое было блюдо в меню. Уговорил Кока, и он акулу зажарил, и получилось удачно. Сожрали ее вместе с плавниками, два дня жрали. И Эдуард Львович со мной даже пошучивать начал. А четвертый штурман, сопливый мальчишка, вычитал в лоции, что акулу мы поймали возле острова, на котором колония прокаженных, и трупы прокаженных выкидывают на съедение местным акулам. Получалось, что бациллы-проказы прямым путем попали в наши желудки. Кое-кого тошнить стало, кое-у-кого температура поднялась самым серьезным образом, кое-кто сочкует и на вахту не выходит под этим соусом. Капитан запрашивает пароходство. Пароходство Москву. Москва — главных проказных специалистов мира. Скандал на всю Африку и Евразию. Исак Сагайли строгача влепили за эту проклятую акулу. Вечером прихожу к нему в каюту, чтобы объяснить, что акул любых можно есть, что у них невосприимчивость к микробам, они раком не болеют. Я все это сам читал под заголовком «На помощь акула» чтобы акулы помогли нам побороть рак, и что надо обо всем этом сообщить в пароходстве и снять несправедливость строгач. Эдуард Львович все спокойно выслушал и говорит вежливо. — Ничего, товарищ Ниточкин, не беспокойтесь за меня, не расстраивайтесь. Переживем и выговор. Первый он, что ли? Но в глаза мне смотреть не может потому что не испытывает желания мои глаза видеть.